Глава третья. Цири? М-м-м, Она потянула носом, шелестя веточками, на которых лежала. Не холодно? Нет, вздохнула она, сегодня тепло, вот вчера. Вчера я ужасненько замерзла. Ой-ой-ой. Чудно, заметила Брайан, расслабляя ремешки длинных, мягких сапожков. Такая малышка так далеко в лес зашла. И мимо дозорных прошла, и через мочагу прошла, и через чищобу. Крепкая, здоровая и храбрая. Она правду годится. Годится нам. Геральт быстро взглянул на Дриаду, на ее блестящие в полумраке глаза. Брайан оперлась спиной о дерево. Сняла повязку, рассыпала волосы движением головы. — Она вошла в брокелон, — проговорила тихо, упреждая комментарии Геральта. — Она наша, Гвинблейд. — Мы идем в Дуэнканнел. Госпожа Эйтна решит. Кисло улыбнулся ведьмак, понимая в то же время, что Брайан права. — Обидно. Подумал он, глядя на вертящуюся на зеленой постели девочку. Такая бойкая малышка. Но где я ее уже видел? Ну, неважно. Но обидно. Мир так велик и так прекрасен, а ее миром будет всего лишь брокелон до конца дней. Быть может, многих дней. Может, Только до того дня, когда она упадет в папоротнике под свист стрел и крики, погибнет в бессмысленной бойне за лес, на стороне тех, кому суждено проиграть. Суждено рано или поздно. Цири. — А? А где живут твои родители? — У меня нет родителей, — потянула она носом. — Они утонули в море, когда я была маленькой. Так, подумал он, это многое объясняет. Княжна, дитя покойной княжеской пары, кто знает, не третья или дочь после четырех сыновей, титул практически значащий меньше, чем титул камергера или конюшева, болтающаяся при дворе, пепельно волосая и зеленоглазая нечто которое надобно как можно скорее пристроить, ну, выдать замуж, как можно скорее, пока она не успела созреть и превратиться в маленькую женщину, грозящую скандалом, мезальянсом или инцестом, что вовсе не так уж и сложно в общей дворцовой спальне. Ее бегство не удивляло ведьмака. Он уже не раз сталкивался с княжнами и даже королевами, таскавшимися с трупами бродячих актеров и радовавшихся, что им удалось сбежать от дряхлых, но все еще жаждущих потомка королей. Он видывал принцев, предпочитавших неверную судьбу наемника, подысканной отцом хромой или рябой принцессе, застарелое или сомнительное девичество, которое должно было стать ценой союза и династического родства. Он прилег рядом с девочкой, укрыл ее курткой. — Спи. — Спи, сиротинушка. — Как же, — проворчала она, — я княжна, а никакая не это, сиротинушка. И у меня есть бабушка. Моя бабушка — королева, не думай. Вот скажу, что ты хотел меня вздуть ремнем, так моя бабушка велит тебе голову отрубить. Вот увидишь тогда. Ужасно. Цири, смилостився. Как же, жди. Но ведь ты добрая девочка. Когда голову отрубают, это ужасно больно. Ну, обещай, что ничего не скажешь. Скажу. О, цири, скажу, скажу, скажу. Испугался, да? Страшно? Знаешь, Цири, когда человеку отрубают голову, от этого можно умереть. Смеешься? Как я смею? Сразу перестанешь смеяться. С моей бабушкой шутки плохи. Как? Топнет ногой. Так самые храбрые воины и рыцари падают перед ней на колени. Я сама видела а если кто непослушный то раз и головы нет страшно Цири, м? пожалуй тебе голову отрубят мне угу ведь твоя бабушка королева договорилась о твоем замужестве с Кистриным и послала тебя в верден в настрок ты была непослушной Как только вернешься — раз! — и нет головы. Девочка замолчала, перестала даже крутиться. Он слышал, как она чмокает, грызя верхнюю губу зубками, как хлюпает носом. — Неправда, — сказала она наконец. — Бабушка не позволит отрубить мне голову, потому что... Потому что это моя бабушка. Разве нет? — Ну, самое большее получу по... — Так, — засмеялся Геральт, — с бабушкой шутки плохи. — Ты уже познакомилась с розгами? Цири гневно фыркнула. — Знаешь что? — предложил он. — Мы, пожалуй, скажем бабушке, что я тебя уже вздул, а дважды за одно и то же наказывать нельзя. Договорились? — Думаешь, больно умный? Цири приподнялась на локте, шелестя ветками. — Если бабушка узнает, что ты меня побил, тут уж голову тебе наверняка отрубят. — Стал быть, тебе все-таки жалко моей головы? Девочка замолчала, снова потянула носом. — Геральт! — Что, Цири? — Бабушка знает, что я должна вернуться. — Я не могу быть никакой княгиней или женой этого глупого кистрина. Я должна вернуться, и все тут. — Должна, — подумал он. — Увы, это не зависит ни от тебя, ни от твоей бабки, а только от настроения старой Эйтне. и от моих способностей убеждать. — Бабушка это знает, — продолжала Цири потому что я... Геральт, поклянись, что никому не скажешь. Это страшная тайна. Ужасненькая, говорю тебе. Поклянись. Клянусь. Тогда скажу. Моя мама была волшебница, не думай. И мой папа тоже был заколдован. Все это рассказала мне одна няня, А когда бабушка узнала, то был страшный скандал. Потому что я, понимаешь, предназначена. К чему? Не знаю, возбужденно проговорила Цири. Но я предназначена, так говорила няня. А бабушка сказала, что не позволит, что скорее весь этот хрел нет. Харерный замок рухнет. Понял? А няня сказала, что против предназначения ничего, ну, прям совсем ничегошеньки не поможет. Ха! А потом няня плакала, а бабушка кричала. — Видишь, я предназначена, и не буду я женой глуповой кистриной. — Геральт, спи. Он зевнул так, что хрустнула челюсть. — Спи, Цири. — Расскажи мне сказку. — Что? — Ну, сказку мне расскажи, — фыркнула она. — Как же я усну без сказки? — Давай, давай. — Не знаю я, черт побери, никаких сказок. Спи. — Не лги. — Знаешь? — Когда был маленький, то что тебе никто сказок не рассказывал? Ты что, смеешься? — Ничего. Так, вспомнил кое-что. — Ага, вот видишь? — Ну так расскажи. Что? Ну, — Что? — Сказку. Он снова засмеялся, подложил руки под голову, глядя на звезды, помигивающие из-за ветвей над их головами. — Жил-был кот, — начал он. — Такой обычный полосатый мышелов. — И однажды этот кот пошел один оденешенник, на дальнюю прогулку в страшенный темный лес. Ну, шел он, шел, шел, шел. — Ты не думай, — проворчала Цири, прижимаясь к нему. — Не думай, что я усну, прежде чем он дойдет. Тихо, малышня. Да, шел он, значит, шел и встретил лису, рыжую лису. Брайан вздохнула и легла рядом с ведьмаком по другую сторону, тоже легонько прижавшись к нему. Ну, Сырия потянула носом, «Ну, рассказывай же, что было дальше. Посмотрела лиса на кота. — Кто ты? — спрашивает. Кот отвечает. — Кот. Ха — Ха-ха! — сказала лиса. — И не боишься ты, кот? Один-то по лесу бродить. А если вдруг король отправится на охоту, то как? — С собаками? С загонщиками на конях? — Говорю тебе, кот, — говорит лиса, — охота — это страшная беда для таких, как ты и я. У тебя шубка у меня. — Шубка. Ловчие никогда не пропускают таких, как мы, потому что у ловчих есть невесты и любовницы, а у тех лапки мерзнут и шеи, вот и делают из нас воротники и муфты этим девчонкам. — Что такое муфты? — спросила Цири. — Не прерывай. И добавила лиса. — Я, кот, знаю, как их перехитрить. — У меня против таких охотников тысяча двести восемьдесят шесть способов. — Такая я хитрая. — А у тебя, кот, сколько способов против ловчих? — Ах, какая прекрасная сказка! — сказала Цири, прижимаясь к ведьмаку еще крепче. — Ну, рассказывай же! — Что ей кот-то? — Ага, — шепнула с другой стороны Брайан. — Кот-то ж чего? Ведьмак повернул голову, глаза дриады блестели, рот был полуоткрыт, и язычком она облизывала губы. Ясно, — подумал он, — маленькие дриады тоскуют по сказкам, как и маленькие ведьмаки. Потому что и тем, и другим редко кто рассказывает сказки на сон грядущий. Маленькие дриады засыпают, вслушиваясь в шум деревьев. Маленькие ведьмаки засыпают, вслушиваясь в боль мышц. У нас тоже горели глаза, как у Брайан, когда мы слушали сказки Весамира там, в кайр А это было давно, так давно. — Ну, — не выдержала Цири, — что дальше? А кот в ответ... У меня нет никаких способов. Я умею только одно — шмык на дерево. Этого достаточно, как ты думаешь? Ну, лиса в смех. Говорит, ну и глупой же ты. Задирай свой полосатый хвост и удирай быстрее. Погибнешь здесь, если тебя ловцы окружат. И вдруг тут ни с того ни с сего, как затрубят рога. Да как выскочат из кустов охотники! Увидели кота с лисой, и на них... Ой-ой-ой! — -ой, хлюпнуло носом Цири, А Дриада резко пошевелилась тише. И ну, кричать да верещать! Давайте, орут, сдерем с них шкуры! На муфты их, на муфты! И начали травить собаками лису и кота. А кот шмык на дерево покошачи На самую макушку. А собаки лису Цап. Не успела рыжая воспользоваться ни одним из своих хитрых способов, как глянь уже превратился в воротник. А кот с макушки дерева намяукал, нафыркал на этих охотников, и они ничего не могли ему сделать, потому что дерево было высокое, ну, прямо до неба. Постояли они внизу, постояли, побронились да и ушли ни с чем. И тогда кот слез с дерева и спокойно вернулся домой. — И что дальше? — А ничего, тут и сказки конец. — А мораль? — спросила Цири. — У сказок всегда бывает мораль, разве нет? — Чего? — отозвалась Брайан, сильнее прижимаясь к Геральту. — Что такое мораль? У хорошей сказки всегда бывает мораль, а у плохой нет морали, — проговорила отцырь, убежденно и при этом в который раз хлюпнула носом. — Это была хорошая, — зевнула Дриада, — значит, у нее есть то, что должно быть. Надобно было кроха перед Игерном на дерево лезть, как тот умный котяра. Не размышлять, а сразу — пшшш! — и на дерево. Вот тебе и вся мораль. Выжить — не даться. Геральт тихо засмеялся. В дворцовом парке деревьев не было цирием. В Настрге вместо брокелона могла бы влезть на дерево и сидеть там, на самой макушке, пока у Кистрина не прошла бы охота жениться. Смеешься? Ага. Тогда знаешь что? Не люблю тебя. И это ужасно, Цири. Ты поразила меня в самое сердце. Знаю, поддакнула она серьезно, потянув носом, а потом крепко-крепко прижалась к нему. Спи спокойно, Цири, проворчал он, вдыхая ее милый воробьиный аромат. Спи спокойно, девочка. Спокойной ночи, Брайан. Дерме Гвинеблайт Брокелон шумел над их головами миллиардами ветвей и сотнями миллиардов листьев.